Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев, и в моих руках история Империи Российской. Историю Российской Империи завершает документ, который до сих пор так или иначе продолжает сказываться на политической жизни России. Сегодня мы расскажем вам об отречении последнего российского императора Николая Второго. 23 февраля 1917 года в Петрограде начались волнения. Поводом к ним послужило внезапное исчезновение из магазинов хлеба, хотя зерна в столице было достаточно. Через четыре дня бурлил уже весь трехмиллионный город. Городские власти были бессильны остановить беспорядки. Для восстановления порядка требовались экстраординарные меры со стороны центральной власти. Между тем, среди императорского окружения в Ставке Верховного Главнокомандования царило смятение. Николаю II пришлось взять на себя всю ответственность за возникший кризис. 27 февраля он выехал в Петроград в сопровождении батальона георгиевских кавалеров и некоторых других частей, чтобы лично руководить наведением порядка в столице. А в Петрограде царя уже не чаяли. Власть в городе присвоил самозванный Временный комитет Государственной Думы, преобразованный затем во Временное правительство. Новой власти стали присягать воинские части. Толпы солдат, матросов, студентов, рабочих, государственных служащих низшего звена стекались к Таврическому дворцу, тогдашней резиденции Думы. Здесь допоздна нескончаемый митинг, торжествовали красные флаги и кумачёвые транспаранты с грубо намалёванной надписью «Долой самодержавие!». В один из дней сюда пожаловал кузен Николая II, великий князь Кирилл Владимирович, с красным бантом на груди. Под восторженные овации собравшихся он привёл к присяге Временному правительству вверенный ему гвардейский экипаж. Наверных царю государственных чиновников шли настоящие облавы. 1 марта царский поезд прибыл на станцию «Малая Вишера». До столицы оставалось каких-нибудь 200 верст, но выяснилось, что дальше ехать нельзя. Подъезды к Петрограду перекрыты революционными войсками. Свита убедила царя ехать в Псков, в штаб Северного фронта. В тот же день навстречу ему из Петрограда выехала депутация от Временного правительства в составе думского председателя Родзянко, депутата Шульгина и члена Государственного совета Гучкова. Эта группа была уполномочена вступить в переговоры с царем об условиях его отречения от престола. В Пскове Николай II оказался в полной изоляции. Консультации с начальником штаба Ставки генералом Алексеевым и командующими фронтов закончились единодушным призывом к самодержцу принести жертву на алтарь Отечества и отречься, поскольку иного выбора нет. 2 марта. В 23 часа 40 минут... 17-й царь из династии Романовых подписал отречение за себя и своего малолетнего наследника Алексея в пользу старшего брата Михаила. Вернувшись в свое спальное купе, Николай занес в дневник краткое описание пережитого дня и завершил его словами. Кругом измена, трусость и обман. С точки зрения государственного права, отречение Николая Второго не имело и до сих пор не имеет юридической силы. Согласно действовавшему закону о престолонаследии, власть должна была перейти к старшему сыну монарха, цесаревичу Алексею, а не к его брату. Сам документ об отречении был простой собственноручной запиской царя, безо всяких формальных процедур, принятой к сведению незаконным органам власти, временным правительством. Но эти вопросы тогда никого не смущали. Россия вступала в эпоху революционной законности, то есть самого разнузданного беззакония и попрания тысячелетних традиций русской государственности. Завтра, в это же время, мы перелеснем последнюю страницу истории государства российского и посмотрим, чего добилась наша страна за тысячелетие своей истории. Исторический момент Исторический момент Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.